Пятьдесят два. В среду утром пришла еще весточка с родины. На клапане конверта маленький черный орел. Банк Баркли. Дорогой мистер Эрф, благодарю за то, что вы по совету обеих мисс Холмс обратились ко мне. С удовольствием прилагаю бланк, который вам, надеюсь, нетрудно будет заполнить и отослать мне, а также проспектик, где подробно перечислены услуги, доступные нашим клиентам за рубежом. Искренне ваш Пэт Джефф Фирн, управляющий. Дочитав до точки, я взглянул на мальчика, сидевшего за первой партой, и одарил его улыбочкой, непринужденная ухмылка горе-картежника. Полчаса спустя я уже взбирался на центральный водораздел. Лес томился в безветрии, зной развуплатил горы до состояния дыма, контуры восточных островов – редкий оптический обман – парили и изыбелись над водой точно детские волчки. Из-за гребня холма показался южный берег, сердце ёкнуло. Яхта Амнистии стояла на рейде. Я отошел в тень, откуда просматривалась вилла, и сидел там минут тридцать в каком-то трансе. Внутри чёрный комок гибели Алисон под ногами в солнечных лучах. предчувствие Жули, то есть Жули, что обрела наконец свое истинное имя. За эти два дня я начал потихоньку смиряться с мыслью, что Алисон больше нет. Вернее, вытеснять этот факт из сферы морального в сферу художественную. Там с ним легче управляться. С помощью такого вот безграмотного стижения, такого вот маневра, подменяющего покаяние как таковое. то есть убежденность, что перенесенные злоключения непременно осенят нас самих благодатью или во всяком случае возвысят душу, скрытым самооправданием, то есть убежденностью, что злоключения несут благодать всему миру, а значит, минувшее наше злоключение по законам некоего кособокого тождества приравнивается если не ко всеобщей благодати, то, по крайней мере, к ценному вкладу в опыт всего человечества, С помощью такого вот присущего двадцатому веку отказа от содержания ради формы, от смысла ради видимости, от этики ради эстетики, от аква ради унда я и вручивал рану вины, нанесенную мне этой смертью, и наказывал сам себе, не говоря ни обитателем Бурани. «Нет, от Джули я ничего не стану скрывать, но расскажу обо всём в нужное время и в нужном месте, когда пойму, что обменный курс сострадания по отношению к моим жалостным откровенностям достиг в её душе предельно высокой отметки». Прежде чем встать, я вынул официальный ответ банка Баркли и, перечитав его, помимо воли, преисполнился снисходительности к кончису. «Что ж, напоследок я не прочь повалять дурака». коли партнер подыграет. Я приближался к Вилле тем же нетвердым шагом, что и в первый свой приход. Как тогда, незваный, робеющий, как тогда, миновал ворота и обомлел при виде молчаливого, таинственного, залитого солнцем дома, прошел вдоль колоннады и наткнулся на чайный столик с муслиновыми салфетками. Никого. Море, зной за арочными проемами, плитка на полу, тишина, ожидание. И колебался я так же, как в первый раз, хоть и по иным причинам. Положил походную сумку на плетеный пуфик и вступил в концертную. От клавикордов поднялась человеческая фигура, будто давным-давно стерегшая миг моего появления. Молчание. «Вы что, ждали меня?» «Ждал. Несмотря на письмо?» Взглянул мне в лицо, затем на руку, где красовалась ссадина, полученная мной десять дней назад, в стычке с фашистами. Теперь она подсохла, но красные следы дезинфектанта, наложенного школьной медсестрой, еще не исчезли. «Вы бы аккуратней, здесь недолго схватить заражение крови». Я кисло улыбнулся. Да уж и так вовсю берегся. Не извиняется, ничего не объясняет, и отвечает как-то уклончиво. Яснее и ясного, что бы он там не обещал девушкам, мне по-прежнему собирается пудрить мозги. За его плечом в окне мелькнула Мария с подносом. Ещё одно я успел заметить. С витрины, где выставлены ископаемые непристойности, убрана старая фотография лжелилии. Опустив сумку на пол, я скрестил руки на груди и улыбнулся опять. Не менее кисло. Я тут побеседовал с Барбой Димитраки. Вот как? Оказывается, у меня больше товарищей по несчастью, чем я думал. «По несчастью?» «А как еще назвать тех, кого подвергают мукам, не оставляя никакого выбора?» «Звучит, как строгая дефиниция рода людского». «Меня сильнее заботит, как определить человека, который, по всей видимости, возомнил себя богом». Тут он не сдержал улыбки, будто принял мою откровенную иронию залезть. Обойдя клавикорды, приблизился. «Дайте осмотрю вашу руку». Я грубо сунул ему ее под нос. Костяшке пальцев здорово свезло, но они почти зажили. Он не спеша обследовал царапину, спросил, не было ли признаков сепсиса. Потом заглянул мне в глаза. «Это вышло ненамеренно. Или вы и тут сомневаетесь?» «Я теперь стану сомневаться во всем, господин Кончис, пока не узнаю правды. А если поймете, что лучше вам было ее не знать?» «Ничего, рискну». Оценивающе посмотрел на меня, пожал плечами. «Очень хорошо. Давайте пить чай». Вывел меня под колоннаду. Не садясь, сурово указал на противоположный стул и принялся разливать чай. Я уселся. Он ткнул пальцем в еду. «Угощайтесь». Я взял сандвич, но прежде чем откусить, поинтересовался. «Разве девушкам не полагается узнать правду одновременно со мной?» «Они ее уже знают», — он сел. Включая и то, что вы подделали моё письмо к Жули?